Через эти его чудотворения прославлялось имя Христова, и многое множество идолопоклонников, оставляя свои заблуждения, обращались ко Христу, истинному Богу. В это время жил в Одессе святой Иоанн, благочестивый христианин, имевший почетное воинское звание.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 Евдоксией И была отведена в город Каноп, в котором жил языческий жрец Кассиан, а градоправителем был Сириан. Услышав об этом, святые Кир и Иан стали опасаться, чтобы юные отроковицы не отпали от Христа, как вследствие страха пред угрозами мучений, так и вследствие соблазна льстивыми обещаниями,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 Иоанна бил их бичами, закрушал кости толстыми палками, опалял свечами, а обожженные члены поливал уксусом и посыпал солью, после чего обтирал их острыми рубцами власеницы, ноги же обливал кипящую смолою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 Во веки. Аминь. Тропарь святых Чудеса святых Твоих мученик, Стену необориму нам даровавый Христе Боже, Тех молитвами советы языков разори, Царство Скиптры укрепи, Яко един благ и человеколюбец. Кандак. От божественной благодати, дар чудес, приемши святии, чудодействуйте непрестанно, вся наша страсти рукодейством секущей невидимым. Кире богомудре с Иоанном славным, вы бобожественнее врачеве есте».